Повторил с усмешкой банкомет и, ни с кем не раскланиваясь, вышел из комнаты. Шталь загребал золото. Понтеры один за другим покидали стол, пожимая плечами. Он едко по-актерски хохотал им вслед, стараясь, чтобы смех его звучал, возможно, презрительней. Глава треть. В одиннадцатом часу последние три игрока перешли от него к столу, за которым играли в банк. Шталь швырнул колоду на стол так, что часть карт упала на пол и сгреб в карман последние золотые монеты. Лакей сбегал куда-то, сломя голову, принес шинель и почтительно ему подал. Шталь тут же обещал принять его к себе на службу и для начала сунул ему несколько золотых монет. Сначала он дал три монет, потом подумал и добавил еще две Лакей, чуть поддерживая барина, проводил его через ворота и усадил на извозчика. Шталь хотел дать на чай еще, и за это, но трудно было лезть в карман за деньгами. Он протянул Лакею руку, которую тот поцеловал два раза. «Халуй — Халуй! — закричал яростно Шталь. — Сейчас дай руку! Все люди равны! «Мерзавец!» Извозчик, боясь встречи с полицией, поспешно довез Шталя и помог ему добраться до квартиры. Шталь дал ему немного мелочи, нашедшейся в кармане шинели, и затопал ногами в ответ на его разочарованное бормотание. Шталь открыл дверь своей квартиры и засветил в кабинете и спальной все свечи, которые у него были. Он презрительно засмеялся, увидев свою рожеватую мебель, кровать с продранным одеялом, полку с коллекцией дрянных табакерок. В счастливом изнеможении он упал в кресло перед столом и так сидел минуты две, откинувшись головой на спинку кресла. Затем он вскочил с изумлением, вспомнив, что до сих пор не сосчитал выигранных денег. Он горстями стал высыпать золото на стол. С ростом сверкавшей близ свечей кучи все росло его счастье. Шталь стал считать и насчитал двадцать тысяч сто сорок рублей. Это очень его поразило. Он был уверен, что выиграл гораздо больше. Вдруг он с ужасом подумал, что шторы не спущены. Стол стоял у окна, и из второго этажа противоположного дома видно было то, что делалось в его квартире. Он быстро задул свечи на столе и, перегнувшись через стол, закрывая золото грудью, припал лицом к стеклу. В противоположном доме, как во всех домах, выходивших на улицу, Свет был погашен с девяти часов. Шталь немного успокоился, хоть могли подглядывать и из темной комнаты. Опустил шторы, плотно пригнал их концы к подоконнику и положил краем на бахрому штор французскую революцию Христофа Гертанера. Затем он снова стал считать деньги, раскладывая их столбиками, и насчитал двадцать тысяч сто семьдесят рублей. Расхождение в цифрах крайне его расстроило. В груди золота оказалось вдобавок несколько английских монет. Эти монеты, которыми расплачивалось за поставки британское правительство, ходили в России после кампании 1799 года. Шталь принялся считать наново, решив принять каждую английскую монету за 10 золотых рублей. Вышло опять 20 170 рублей. куда же деть все это? Украдут мошенники, — подумал Шталь. Он открыл средний ящик стола и стал выбрасывать на пол все, что там находилось. Сургуч, нетронутые гусиные перья, пакеты, перевязанные разноцветными ленточками. Это были письма женщин. Шталь вытащил ящик из стола и повернул его дном вверх, На пол посыпались кусочки сургуча, ссор, запахло пылью. Он вдвинул снова ящик и принялся сбрасывать в него золото. Столбики рассыпались и со звоном падали в ящик. Шталь запер ящик на два поворота ключа, подсунул руку под стол и попробовал. Ящик не поддавался. — Что же теперь делать? — подумал он взволнованно. — Выйду в отставку. Довольно лямку тянул.